Глава 14. Фонтан эмоций. Отъезд Сианы в Шотландию. Там она, по её собственным словам, снова засверкает, как раньше, стал началом целой серии прощаний. После коллективного завтрака, в этот раз на него никто не опоздал, начались работы в саду. Мы собирали урожай, к этим совместным усилиям подключились все. Не взирая на висевшее в воздухе ощущение печали, все много болтали и смеялись. Это была кульминация приятного пребывания, залог будущих прекрасных воспоминаний. Я заметила, что Стефан не отпускает от себя Патрицию. Он нагибал ветви чтобы ей не приходилось высоко тянуться за маленькими твёрдыми сливами, прежде чем опустить их в плетённую корзину. За обедом, затянувшимся на целых 2 часа, к нам подсела Марго. Настроение у всех было приподнятое, даже бастьена покинула его обычная сдержанность. К нашему огромному удивлению, Ника исполнил песню, разумеется, по-французски. Слушать его глубокий баритон было огромным удовольствием. Расставание, естественно, не обошлось без слёз. Трудно было без волнения слышать и наблюдать, как Келле обещает Патриции не пропадать из виду и старается при этом улыбаться. Глаза у обеих были на мокром месте. Патриция, милая женщина, добрая душа. Я тревожусь, сможет ли Келле сойтись с кем-то из тех, кто приедет в понедельник. Боюсь, отъезд Патриции подтолкнёт её к Тейлеру, а не побудит заводить новые знакомства, тем более, если никто из новеньких ей не приглянется. Заключив меня в объятия, Патриция прошептала: "Слушайте из своего сердца, Ферн. Жизненные пути пересекаются не просто так. Это как увидеть падающую звезду. Иногда оказываешься в правильном месте, в правильное время и испытываешь чистейший восторг. Так случилось со мной благодаря вам, Келли и Стефану. Я поворачиваю дверную ручку и вхожу в мастерскую. Ник смотрит на меня, в руке у него кисть. Перед ним Мольберт. Я думал, вы ушли спать. Не спится. Я киваю. Слишком много мыслей. День выдался очень эмоциональный. Не хочу вам мешать. Хотите побыть в одиночестве, так и скажите. Чего я хочу, так это чашку кофе, иначе мне не продержаться. Отвечает он, умоляюще глядя на меня и приподнимая брови. В задней комнате есть чайник, всё необходимое на полке. Я оказываюсь в крохотном чулане без окон. Резкий свет льётся туда сверху с потолка. Я включаю чайник и беру две чашки. Как там Келли? Доносится до меня голос Ника. Немного огорчена. Снова провела вечер с Тейлером. Я несу в мастерскую кофе. Ника встречает меня взглядом в упор. Беспокоитесь из-за них? Ей всего 18, Ника, а он бывалый мужчина. Что если у них что-то произойдёт, а потом это выйдет боком? Ника вытирает тряпкой руки. Давайте выпьем кофе на воздухе. Он берёт у меня чашку и распахивает стеклянные двери. Нас встречает благоуханный вечер. Тишину нарушает только беспрестанный стрёкот цикад. Летучие мыши бесшумно носятся туда-сюда, выписывая пируэты в темноте. Вдали вырисовываются на фоне темнеющего неба, словно изображённые живописцем горы. которые часто называют европейским большим каньоном. При дневном свете виден покрывающий их склоны лес, но в этот поздний час взгляд притягивает светлый участок неба, где вырисовывается на горизонте невероятный горный кряж. Это зрелище не идёт ни в какое сравнение с тем, что я привыкла видеть. Я до сих пор не освоила мыслью, что временно поселилась в таком невероятном месте. При этом прованс дарит мне успокоительное ощущение духовной созвучности. Не потому ли человек вдруг начинает чувствовать себя где-то как дома, что снялся с места и мечтает поскорее освоиться с непростой для себя ситуацией. Ника предлагает мне присесть за маленький столик, Насывивают цветочные ароматы. Главную ноту этим вечером ведёт жасмин, перекрывающий даже запаха восхитительных роз. Здесь очень уютно. Спасибо высокому кустарнику и разросшемуся в трёх каменных стенах саду. Безмятежное местечко на лесной опушке, охраняемое горными хребтами. Здесь настоящий маленький оазис Ника. Представляю, как это бесит Сиану. Всё растёт само по себе, образуя неуёмный хаос. Но подстригать этот рай было бы бесчестно. Ямочка на щеке придаёт его улыбке грусти. Под конец лета она нагрянет сюда с секатором. Мне придётся отвернуться. Весной растительность отплатит ей за доброту и усердие. Я склонив голову набок, снова поднимаю глаза к небу и постепенно начинаю различать звёзды. Чувствую, никто наблюдает за мной. Келли, молодая женщина, суймой проблем. Я вижу это, как и то, что она себе на уме. У неё сильная воля. Тейлера я знаю достаточно хорошо, чтобы не сомневаться, что он не из тех, кто позволит себе баловство. В прошлом у него была душевная травма, так что вы можете не беспокоиться. Если между ними что-то возникнет, то только по взаимному чувству. Что ж, в этом плохого. Я отвлекаюсь от звёзд и смотрю на Ника. В его глазах тревога. как будто ему важно, согласна ли я с ним. Ничего. Но она такая юная и хрупкая. Под стать Тейлору Ферн. Он носит шрамы от своего величайшего разочарования как знак покаяния, но он не совершал никакого преступления. Вы так озабочены, потому что переживаете за кого-то из ваших близких? Полагаю, Келли ровесница вашей сестры. Да, но они совершенно разные люди, и вообще дело не в этом. А если говорить о Тейлере, то очень грустно, что шрам у него на щеке постоянное напоминание о душевной боли, превосходящей физическую. Такова жизнь, Ферн. Не всё в ней зависит от вашего выбора. Вам отлично известно, что ни в ваших силах не заслонить дорогих вам людей от жизненных бед, не принимать за них решения. Сейчас он старается говорить деловым тоном, без намёка на эмоции. Иногда бывает полезно предостеречь. Не соглашаюсь я. Я другого мнения. Проблему надо решать при её возникновении. Действовать надо на основании имеющейся информации. Нельзя жить, переживая из-за событий, которые могут и не произойти. Тем более, нельзя навязывать свои переживания другим. Иногда он не очаровывает, а возмущает. По-моему, моя реакция порой проистекает из опыта Ника. Даже смех у него сейчас какой-то безразличный. С возрастом приходит мудрость. Да, Ферн. Чувствую, он намеренно меня дразнит, подзуживает. Невозможно безразлично наблюдать, как люди наносят себе вред своими неправильными решениями, неважно даже, близкие они для вас или нет. Кого вы пытаетесь спасать? Себя или мир? Я бросаю на него сердитый взгляд. Он выразительно всплескивает руками. Простите, беру свои слова назад. Сейчас во мне почему-то проснулся спорщик. Мне очень стыдно. Вы последняя, кого мне хотелось бы оттолкнуть, ведь я знаю, что у вас самые добрые намерения. Я вываливаю на вас свои разочарования. Это несправедливо. Я улучшу момент, чтобы потолковать с Тейлером. Посмотрю как он ко всему этому относится и контролирует ли ситуацию Спасибо Я тоже должна извиниться перед вами Ника Мне не пристало выражать озабоченность Я вовсе не собиралась ставить под сомнение ваши суждения Мы робко смотрим друг на друга ещё даже не пригубив кофе Потом взгляд Ника застывает Не шевелитесь Он вскакивает и скрывается в мастерской. Я напугана. Если он увидел огромного паука или ещё что-нибудь страшное, то надеюсь, предупредит, чтобы я тоже могла сбежать. Но он возвращается с блокнотом и карандашом. Так, пейте кофе. Только прошу, не опускайте чашку. Я бросаю на него недоуменный взгляд. на делаю так, как он велит. Есть свежие новости из дома, спрашивает он. Его карандаш легко скользит по бумаге. Я старательно сохраняю заданную позу, думая о том, какие опытные натурщицы позировали Нико в прошлом. Всё хорошо. Я торопливо меняю тему. Вы говорили, что в эти выходные прибавится трое гостей. Первый Джо. Сиана говорила о некой Элли, решившей прервать свою поездку и задержаться у нас. Кто третий? Он рассеянно бурчит что-то неразборчивое, и я прикусываю язык. Ответ следует через пару минут. Соискатель места. хочет глянуть, что здесь и как. Жаль, что Сиана уехала. Это знакомый, кого-то из её бывших коллег. Его очень рекомендуют. Я уделю ему некоторое время, но он проведёт у нас всего одну ночь и улетит обратно в Британию в воскресенье утром. Как продвигаются дела? Как сказать? Вряд ли я смогу предложить ему место до Нового года. Я ограничиваю нагрузку на октябрь, чтобы заняться переоборудованием коттеджа. Нижний этаж станет холистическим центром с отдельными лечебными палатами. Комната ремёсел и рукоделия получит маты и зеркала на стенах. Мы планируем добавить классы медитации и тренажёры. Две беговые дорожки, возможно, два велотренажёра, кроссфит. и многофункциональный силовой тренажёр. Он с улыбкой закрывает альбом и кладёт его на стол. Благодарю вас. Отличная поза и отличное освещение для передачи игры теней. Я поддался соблазну. Его настроение улучшается так же мгновенно, как недавно ухудшилось. Я чувствую, что воздух, которым мы оба дышим, очистился. Пора вернуться к работе, произносит Ника усталым голосом. Он смотрит невидящим взглядом в сторону сада. Мне становится грустно от того, с каким трудом он выпрямляется. Он не в духе, потому что израсходовал все силы. Свои взгляды и цели он формулирует с такой страстью, что не в состоянии уловить подсказки своего организма. Когда вы в последний раз ели, Ника? Вас не было на ужине. Он моргает и хмурится ещё сильнее обычного. Я перекусил раньше. Так я и думала. Вы забыли поесть. Сбегаю к я на кухню, саражу для вас сэндвич. Если хотите сохранить здоровье, извольте хоть немного о нём заботиться, иначе Организм взбунтуется. Он улыбается кривовато и самодовольно. Давненько никто обо мне не заботился, Ферн. Поберегитесь, мне легко к этому привыкнуть.